Я собственноручно приладил к двери засов. Штырь, продетый между двумя металлическими кольцами, не давал ей открыться даже при поднятой щеколде. При всей незамысловатости и топорности это был шаг вперед по сравнению с тем, что имели прочие обитатели замка. Закрывшись в комнате, я ждал остальных и перебирал в уме план действий. Вечером нужно приступать к сборам. В нашем распоряжении имелись лишь старые карты. Редкий смельчак отваживался забрести так далеко на запад. Однако при должной смекалке мы доберемся до Дорейна, или, как его сейчас именуют, Кадира. Главное — не терять бдительности. О Кадире я знал немногое. Знал, что там правит король, что он сидит в большом дворце, который должен принадлежать Кавану. Судя по скудным картам, я знал, что Кадир — крупнейшее королевство на всем континенте. А тамошний народ отнял все у моего народа. В дверь постучали. Я поднял щеколду и посторонился, пропуская в комнату Инига Шервина Андре, Гриффина и Блайс. Извини, что посмеялся над тобой. С порога начал Инига. Но, согласись, было смешно. Не спорю, вздохнул я. Одежду мне достали? Само собой, отозвался Гриффин. И спрятали в надежном месте, сюда тащить не рискнули. Здравая мысль. Блайса, взгляни, годится. Почесав затылки, я извлёк из-под кровати мешок. Она вытряхнула платье, приложила к себе. «В самый раз», — объявила она. «А ты чего так сплошился? Я выпрямился, прочистил горло и одернул камзол. «Я мало смыслю в женских нарядах». Она пощупала материю, разгладила складки "Наталья, «Не волнуйся. Я еще не разучилась держаться, как леди». В ее голосе звучала тоска, однако меня сейчас волновало другое. Выступаем завтра утром. Захватите палатки и мечи из арсенала. Нам предстоит долгий переход через лес. Неизвестно, насколько он затянется, поэтому основательно запаситесь провиантом». Сглотнув, я затронул острый вопрос, которого совсем не хотел касаться. «Уверен, вы понимаете всю опасность нашего предприятия». Если кто-то из вас попадет в плен, нельзя допустить утечки информации. Лучше умереть, чем предать целую армию. Если вам такой не по зубам, еще не поздно отказаться». Шервен содрогнулся, но тут же спохватился и выпрямился во весь свой невеликий рост. Но все равно смотрелось внушительно. Андре только хмыкнул, взгляд у Гриффина остекленел, однако кивок вышел твердым и убедительным. И негр равнодушно пожал плечами, А Блайс, не выпускавшая из рук наряды, вздернула подбородок. «Я уже говорила, мне неведомо поражение». Мне стоило немалых трудов подавить улыбку. «Отлично, а теперь спать. Встречаемся на конюшне после завтрака». «Кыш!» — Гриффин подскочил к окну. «Извини, мне показалось, сюда лезть какой-то зверь. Тебе бы заколотить проем». Я высунулся наружу в надежде, что колючка укрылась неподалеку. Объяснить ее появление в комнате будет непросто. «Спасибо за совет. До завтра». Проводив отряд, я уставился в окно, поджидая колючку. Горько осознавать, но если мне не суждено вернуться, она единственная горчица за моего отсутствия. Теплый ветер ласкал мне лицо. В воздухе разливался упоительный аромат печеных яблок. Вокруг простирался незнакомый пейзаж. Взгляд шарил по сторонам в поисках ориентира, Но тщетно. Ни гор, ни свирепого океана, ни ветхого замка. Только высокая трава колыхалась от каждого дуновения. На линии горизонта земля сливалась поцелуя с предзакатным небом, от красоты которого захватывало дух. Зрелище так разительно отличалось от всего виденного мной ранее, что я не утерпел и коснулся неба рукой. Мои пальцы оставили чернильные разводы. Уподобившись каллиграфическому перу, я начертал среди облаков свое имя — Ленокс. К имени прилагалось еще кое-что, давно забытое, за ненадобностью. Сейчас это не играло никакой роли. Отныне небосвод принадлежал мне. Довольно я устроился в траве, возвышавшейся вокруг меня зеленой стеной, и наблюдал за наступлением сумерек. Я улыбался в кромешной тьме, окутанной теплым дыханием ветра. Кто-то дотронулся до моей щеки. В отличие от местности, прикосновение чудилось до боли знакомым, родным и одновременно чужим. «Вот и ты», — выдохнул я. «Да», — шепнул голос. «Останься. Без тебя так одиноко». Молчание. Ласковая рука гладила меня по щеке, по волосам. На сердце воцарился покой. Я будто сделался неосязаемым и вместе с тем по-настоящему зримым. Умиротворение было таким, что на глаза навернулись слезы. Слезы осознания, что это всего лишь сон. Я не плакал. Душа давно задубела. Но очень хотелось. Услышав мой всхлип из темноты, вынырнула колючка и ткнулась носом мне в лицо. «Где ты пропадала?» Мне пригрезился восхитительный сон. Она тоненько тявкнула. «Нет, не про тебя, но не волнуйся, скоро я добьюсь того, что принадлежит мне по праву, и заберу тебя скоро, очень скоро». Мрак за окном рассеивался, занимался рассвет. Чуткая, как все звери, колючка пристроила мордочку на подушку и засопела. «Почему ты всегда возвращаешься?» — шептал я. «Почему не боишься меня? Ведь все вокруг боятся». От колючки веяло теплом, в небе гасли звезды. Конечно, все это не сравнить с ощущением покоя, дарованного мне утешающей рукой. Однако, ничем лучшим я не располагал. По крайней мере, пока. Но близок тот час, когда мне не понадобится никакого утешения. Ни утешения, ни одобрения, ничего. И сегодня я сделаю первый шаг к заветной цели.